Глава десятая. Разговорный жанр. Сложная тактическая обстановка. а Дождь шел не переставая. В начале летнего сезона всегда так, природа не скупится, словно предупреждая. Скоро будет жара, а где-то и засуха. На улице рябая серая завеса и размытый строй деревьев. Жан говорит, что в этом районе оседают последние дожди, идущие с севера и запада, дальше в Саванну, а потом и в Степи они приходят редко. Потому тут так зелено. В локалке было тепло и сухо, горел камин, гостеприимный хозяин растопил его сноровисто, набрался опыта человек за время вынужденной робинзонады. Мы с ним совсем недавно вернулись с озера, поехали посмотреть, что принесла сеть кормилица. Долбленую лодку он нашел там же, в тугоях. Не удивлен. У полевых одиночек всегда нетрадиционные формы наследования. Помер кто-то от тяжкой болезни. Погиб в скоротечной стычке с человеком или в когтях дикого зверя. Бывает. Некому помочь, некому рану перевязать, согреть воду, позвать на помощь соседей. Француз, одетый в зеленую непромокаемую куртку из дешевого пластика и джинсовый комбинезон, на озере выглядел этаким рыбаком-ремонтником. Опытным, замечу. Лодкой он управлял просто виртуозно. Выдавили сквозь ячею семь рыбин, пяток больших окуней и две форели. Лов почистили прямо там, чего возле избы лишний раз мусорить. К этому времени небо стало затягивать тучами. Птицы начали прятаться, надоедливые оводы быстро исчезли, комарьё позбивалось в куче, их у воды хватает. Когда ехали назад, крупные дождевые капли уже вовсю стучали по туго натянутому тенту. Теперь дверь в избу приоткрыта. Нечего бравым молодцам прятаться в законно принятом жилье, не сталкерская идеология. Самодельные ставни скинуты на землю, А вот вилис обсыхает в ангаре рядом с вертушкой. Оружие с собой, пулемет возле входа. «Посмотрю, как протопилось», — предупредил Мишка. Презентую баньку, Жан тут же извинился за ее размеры, мастерил под себя. Больше одного человека не вмещается. Между прочим, неплохо он построил. Это маленький сруб из тонких, еще не потемневших бревен, крошечный предбанник со скамьей, Борилки как таковой нет. А в помывочной установлен железный бак из половинки 200-литровой бочки. Под ним железная печурка из второй половины. Тяга в железной трубе приличная. Банька прогревается очень быстро. Из инвентаря два деревянных ковша, оцинкованное ведро и таз. А вот веничков-то и нет. Не обучен француз такому делу. Холодная вода самотёком под полом Банька стоит прямо на ручье. Открываешь лючок и набираешь сколько надо. Все пучком. Если посидеть и присмотреться, можно заметить в журчащем потоке стайки мальков. Только вход очень низкий. Сомов, заглядевшись на ручей, уже врезался головой в верхнюю перекладину дверного проема. Только искры из глаз брызнули. Делда. «Охота тебе под дождем туда-сюда бегать. Иди уж сразу по делу». «Или так. Быстренько давай. Еще говорить и говорить». «Понятно. Даже хорошо, что баня тесная. Все равно нам пришлось бы мыться по очереди. Напротив сидит новый человек, режим общения соответствующий. Пока не присмотримся». Мишка убежал в баню с винтом и пистолетом. «Вот это я и называю фронтиром». Как и на КПП Прибалтов, внутри локалки полный порядок. Чисто, прибрано, нары широкие, с бортиком, чтобы не свалиться во сне. Четыре широкие лежанки в два этажа. Толстые оконные стекла от Драйны. Столешница недавно выскоблена, даже с торцов. На скамьях лежат плетеные коврики. Хозяин рукодельничает. А чем еще заниматься в одиночестве? Возле камина аккуратно сложены две невысокие поленницы, коротко напиленных полешек. Слева от очага на стене висят три еще не выделанные заячьи шкурки. Медная сковорода и маленький котелок. Есть еще большой, но он в работе, что-то готовится. Над входом гордость жилища. Яркая картинка из плейбоя в стильной самодельной рамке, собранной из волнистых корней. Аппетитная девица в бикини на фоне пальмы яхты. Смотрит зазывно, профура загорелая. «Хозяйка?» — усмехнулся я. «Тоскливо», — кивнул он с надеждой на понимание. Ренгли уже убрал со стола посуду, оставшуюся после первого перекуса. Смахнул крошки и мусор. Положил на место два квадратика грубой ткани вместо салфеток, тоже для уюта. По-домашнему тут. За окном, как из ведра льёт дождь, на дворе слякоть, а мы сидим в сухой одежде и не испытываем никаких экстремумов. На полочке, прибитой над другим окном, коротким рядком стоят потрёпанные томики. В анклавах такие часто называют «пене-дредфуллы» — грошовые книжки в мягкой обложке карманного формата. Когда-то на Земле под этим термином подразумевались ужастики типа творений Стивена Кинга — На платформе 5 так называют любые покетбуки. Тем более, что здешний народ любит именно ужастики, мистику. А что еще будет востребованному человека, понимающего, что каждый куст, каждый овражек или изгиб ручья создан под контролем неведомых вселенских властителей, обладающих разумом непостижимой силы? Дикий мир платформы 5 наполнен мистикой непонимания. Пещерники, гаруды, бешеные носороги, махайроды, Большие белые акулы, сезонно заходящие в спокойные реки. На удивление, сообразительные обезьяньи стаи, словно конкуренты людям, а гигантские кракены в океанах. Над головой же неизменное ночное небо, щедро усыпанное привычными созвездиями, но до сих пор так и не показавшее людям ни одного проносящегося над стратосферой спутника, ни одного навигационного огонька, мерцающего на крыльях летательного аппарата только огромное всевидящее око смотрящих. Пялишься в небеса и думаешь, что они еще придумают, что сотворят их слуги. По-моему, это монгол во время одного из рейдов впервые предположил, спросив у прикомандированного на время Юрки, не кажется ли ему, что справа кто-то смотрит в спину. Вопрос был услышан не только радистам, и сразу же все мы почувствовали это давление, резко, неожиданно, с какой-то падающей на плечи тяжестью и меня придавил чужой злой взгляд неземного существа. Пришедший в себя первым, демон быстро отдал команду, смылись со скоростью экспресса. Это сталкеры. А слышали бы вы, какие страшные истории рассказывают возле ночных костров мальчишки-скауты? Взрослый человек испугается. Фантастику по непонятным причинам никто особо не жалует, как и детектив, не актуально. А любовных романов не отменят даже в аду. Рядом с книгами я заметил несколько пухлых тетрадок в синих обложках. Дневники Робинзона? Интересно было бы глянуть. Самые верхние полки заставлены очень плотно. Разномастные корзинки, зеленоватые стеклянные бутыли, пара широких глиняных кувшинов, обвязанных тряпицами. Есть и закручивающиеся герметично железные банки. Знакомые изделия. Такие только смотрящие поставляют. Экзотика. «Внутренний вид дома отчасти напоминает провинциальный этнографический музей. Помещения под них выделяются маленькие, и все пространство вдоль стены и в центре зальчика заполняют различные экспонаты и сундуки, где хранится наиболее ценное. И везде таблички с надписью «Руками не трогать». Припаса много было. Я головой показал на ништяки. «Хватило», — улыбнулся вертолетчик, сидя у камина. Правда, в ангаре ничего не нашлось, кроме бочек и скутера. Все остальное только здесь. Можно подумать, что французу-беглецу несказанно повезло. А можно и сообразить, сверху видно все. Он знал, куда присесть. С хорошими дровами вечная проблема. Пила у меня очень старая, а на новую денег нет. Да и менять нечего. В Мадриде, конечно, можно было бы купить подешевле, чем в Каноне, но я и этого не могу себе позволить. Это очень интересный момент повествования, дополнение к карте. Каноне. Большая деревня у магистрали. Даже городок, который находится на стратегической развилке. Одна дорога протянута к столице испанского анклава, а другая, огибая гряду холмов с запада, идет на Львов. Вот этого мы раньше не знали. Второй ход на юг в сторону Березового, Евлашей и Египтян. Основали деревеньку две греческие семьи, неизвестно как, оказавшиеся в зоне испанского анклава. Глава одной – кузнец, другой – слесарь. Место греки выбрали не просто так. Рядом на поверхность выходит угольный пласт. Француз не знает, где они берут сырье, но думает, что кузнецы используют не кричное болотное железо. Скорее всего, где-то рядом есть самородные месторождения. Постепенно к ним подтянулись еще несколько семейств мастеровых, дальше больше. И теперь в каноне насчитывается больше четырех десятков дворов. И число обитателей постоянно увеличивается. Есть кузни, ремонтные мастерские, работающие по заказам анклавов, гончарные и кожевенные Развиты вспомогательные ремесла. Большой базар работает в выходные дни. Поселение может похвастаться приличной деревенской таверной. её жан мельком похвалил. Люди там живут все больше серьезные, сплоченные, не из бедных, поэтому желающих их обидеть не находится. Вокруг поселения тут и там разбросаны фермы и кордоны на одну-две семьи. Из чего можно сделать нехитрый вывод? Обстановка вокруг нормальная. Банды африканцев туда не забегают, а руководство поселения держит руку на пульсе. В каноне создано что-то типа народной дружины. Возле съезда на проселок, ведущий к поселению, стоит блокпост. На самой магистрали они никого не тормозят. Езжайте куда хотите, если спокойные. А вот новеньких приезжих опрашивают для порядка. Вооружены дружинники хорошо. Есть нарезное. Люди с достатком могут себе позволить. Я даже договорился с одним мастером, да и все не могу собрать средств. Не проблема, напилем У нас бензопила есть, успокоил я нового знакомого. Инструмент у него тот еще. Зубьев почти нет, так что юзеру без разницы, какой стороной елозить по деревяхе. Возвращаясь с рыбалки, мы набрали вдоль лесной дороги, не успевшего подмокнуть сушняка. Под широким свесом крыши лежит большая куча натасканных дров, рядом пыхает дымком примитивная коптильня. Аромат чудесный. Вроде бы перехватили вареной картошки сколько было у хозяина, умяли остатки окорока, а будоражит. Картоха, между прочим, со сливочным маслом. Он его в болотце хранит, по соседству. Наши франки тоже так делают, а у них и русские подсмотрели. Оказывается, раньше в Северной Европе применяли практически утерянный в наше время метод хранения сливочного масла. Его упаковывали в бочонки и топили в торфяных болотах, иногда выдерживая там в течение нескольких лет. Древние бочонки для хранения сливочного масла хорошо известны археологам. Один из таких хранится в Ирландском национальном музее. В нем до сих пор содержится нечто, описываемое как сероватая сырообразная субстанция, затвердевшая и не подверженная гниению. Абсолютного волшебства даже на платформе 5 не бывает. Со временем торфяное масло приобретает сильный привкус, однако благодаря хранению в болотной прохладе без доступа воздуха остается вполне съедобным. Такой способ хранения применяют, насколько я знаю, мужики из Медового, Дровянки и Выселок, что дальше к болотам. В общем, там, где рядом есть торфяники. Говорят, что так хранить даже лучше, чем в традиционном погребе. Хозяин суетился. Чувствуется, что он словно обрел второе дыхание. Горизонты открылись. Если ты не отшельник, либо опытный таежник-промысловик, вынужденное одиночество тебе будет в тягость. Жан радуется, что он теперь в компании, а подворье оживает. Дверь открыта, трубы дымят. Колода с воткнутым в нее махоньким топором стоит не в ангаре, а у стены неподалеку от входа. Там же два оставшихся тонких хлыста, с которыми кое-как справилась пила. Да, надо будет бензопилу запустить. «Страшновато одному?» «Я привык», — пожал он плечами и тут же признался. «Страшно, конечно, временами очень». На рыбалку страшно ездить. Дорога проходит совсем рядом. Вдруг кто-то появится, когда я на воде, и не успеваю спрятаться в зарослях. Никогда не знаешь, чего можно ожидать от африканцев. В последнее время начали появляться и автомобили с севера. Плохие люди. Их в наших краях побаиваются. в каноне после разговора со старостой их вообще не пустили. А ружьё у меня самое простое, и даже для его покупки пришлось пожертвовать... Большой долей ценностей, найденных здесь. Ему было очень страшно. Это вам не Федя Потапов, способный в охоточку действовать в полной автономке. Тот давно бы подружился со всеми в округе. Отстреляв недругов, замутил бы выгодный бизнес и затеял какую-нибудь феерическую авантюру. Но почему Мадрид спит? Зачем испанцам нацики под носом? Львовских мало? А тут еще донецкие поворачиваются не тем боком. Надо узнавать. Хищники донимают. Пару раз появлялись медведи. Всегда зимой. С декабря им становится голодней. Можете себе представить, что я чувствовал, когда мохнатый зверь, показывая желтые клыки, заглядывал в окно. Первый раз сидел дома два дня. Боялся выйти. А леопарды в основном в саванне. Люди следили. Мне кажется, что пару раз пытались. Две недели назад какие-то парни из Львова, приезжающие в каноне по выходным, почему-то мной заинтересовались. Но я принимаю все меры. Чтобы скрыть свои эмоции, я присел возле очага, покрутил кочергу, пару раз излишне громко стукнув по камню. «Львов! Твою мать! Ага, офигенные ты меры принимаешь, чистый иракез. Смотреть надо лучше по сторонам». «С тобой контактировали?» «Не подходили. Других расспрашивали. В эти выходные они точно будут в каноне». «Эх, давно бы уже отсюда ушёл поближе к людям. Но что делать с вертолётом?» «Вот это настоящая проблема. Это не пила», — согласился я. «Будем её решать. А снег здесь зимой бывает?» «Нет, он выше на плато». «Значит, ездят круглый год. И что?» «Альянс уже наездил?» Пришел довольный мишка. В одной руке выстиранное нижнее белье, в другой стволы. На поясе повязана камуфляжная бандана, чисто папуас Морда обычная, красная, разве что чуть подобревшая. Настала моя очередь. Ну, я тоже задерживаться не намерен. К концу помывки дождь начал заметно слабеть. В верхушке деревьев на дальней от локалки стороне поляны осветило вечернее солнце. Вообще-то местечко мало того, что укромное, но еще и труднодоступное со всех сторон, кроме той, где проселок. Почти сразу за поляной жидкие ряды калабрийской сосны, как это дерево называют у нас, исчезают, и начинается непролазный кривоствольный лес. Пока Межган загонял джип в ангар и выгружал часть экспедиционного имущества, я успел обежать ближние окрестности по кругу, Результатами осмотра удовлетворился. Здесь не тайга, но и не джунгли, что-то среднее. Странный микс флоры и фауны, не первый раз встречаю. И волки есть, и муравьеды, черепахи ползают, и родные ежи. Даже птицы из разных зон, вороны и галки соседствуют с цесарками, ибисами и пчелоедами. Под ногами то и дело попадаются упавшие стволы деревьев. Это очень хорошо. Если на них наступит человек неопытный, они с хрустом сломаются, подавая сигнал людям и птицам. Здесь много горехвосток чернушек. Идти тяжело, кустарник вязкий. Плотность подлеска такова, что при передвижении постоянно приходится раздвигать ветви руками. А вдоль устья ручья, уже в самом начале перекрытого двумя упавшими друг на друга лесинами, в высокой траве скрываются развалы камней. Наступать не рекомендуется. Ногу свернешь или вообще сломаешь. Естественный пояс безопасности с одним удобным проходом, как говорит знаменитый даже у далеких скандинавов доктор Гоблин, достаточно одной растяжки. Средство уже применено. Не-не, святая гоблиновская граната осталась вне прикосновенности. Забрав у хозяина обрез, я поставил на тропке, ведущей от проселка к избе, простейший самострел. Потому что уже принял решение. Нас теперь трое, франка я не упущу. Вертушку никому не отдам. В конце концов, он ведь искал настоящих русских. Куда ж? аутентичный А в группе есть трофейные суоми. Мужика надо срочно обучить и вооружить нормально. Чай готов, господа, с травами. Предлагаю начать дегустацию копченой рыбы. Очень вкусно. Хлеба у него нет. Одни сухари. Редко печёт, и то лишь примитивные лепёшки. Запах коптильни наполнил всё вокруг. Но это меня не беспокоило. От магистралки до спрятанной в чащобе избы рингли больше двух километров. На равнине с такого расстояния ни звуков не различишь, ни дыма. «Я готов! Под чёткий базар самый комплект!» — горкнул Сомов. «Майку надень, стриптизёр!» — поморщился я. «У меня припасены три кувшина весьма недурного вина», предупредил любезный француз. «Дык, и у нас имеется в масть», — гоблин обрадованно вскочил. «Секретный китайский напиток». «Матай рисовая», — улыбнулся Жан. «Рис у них в большом дефиците, из пшеницы гонят». «Доставай, Миха», — махнул я рукой. Можно начинать задушевные беседы о главном. А будем пить, пока не понравимся друг другу окончательно. После переноса на новую планету я очнулся посреди травы. С одной стороны лес, с другой нависал глинистый обрыв. В чем был в мастерской, в том и очнулся. Рассказчик ухватился за лямки комбинезона и чуть потянул их вверх. Это была большая поляна. По площади в два раза больше, чем здесь, а вот дома не было. Вокруг, кроме лесов, холмов и оврагов, вообще ничего не было. Только я и вертолёт рядом. Я его сразу назвал Робби, как прежнего. — То есть не ангара, ни навеса, — уточнил Мишка, разливая по второй. Пока что мы дегустировали хозяйское вино. На вертолёт был наброшен чехол из тонкой ПВХ-плёнки. К сожалению, он остался на складе возле вертодрома Берна. Взять его возможности не представилось. Наверное, именно присутствие вертолёта помогло не сойти с ума. Он занял всё моё внимание, ведь на Земле у меня остался свой. «Такой же?» – спросил Гоб. «Всю жизнь мечтал заиметь». «Почти такой. Это не только отличная игрушка для больших мальчиков, но и средство для неплохого заработка. Я уже был готов отправиться в Сент-Тропе, где в туристической компании открылась вакансия, оказался один на чужой планете». Говорил он спокойно, без сожаления, с иронией. Перегорело все, пообвыкся. Большая площадь остекления, отсутствие переборок и стоек внутри дают отличный обзор. Это очень важно. Несущий винт поднят высоко, а это увеличивает безопасность подхода к вертолету и посадке на неподготовленную площадку. Если ты, Мишель, когда-нибудь будешь покупать Робинсон r 44 допустим, то по возможности рекомендую взять комплектацию Клиппер. Даже если не собираешься летать над морем, все равно бери, не пожалеешь. Поплавки снять нетрудно, а вот полностью оцинкованный кузов – это серьезное преимущество. Инжектор или карбюратор в стоимости обслуживания особой разницы не заметите, но дополнительная мощность инжекторной версии привлекает. «Значит, у тебя теперь оцинкованный?» – француз замялся. И сам не совсем понял, Мишель. Дело в том, что это какой-то уникальный вариант или же специальный заказ. Корпус как у морского, но поплавков не было. Колесное шасси — непонятная игра с сиденьями. — На полозьях, наверное, лучше было бы. Где хочешь, там и сел. Гоблин продолжал спрашивать с таким интересом, словно действительно собрался покупать дорогую импортную вертушку. — Не дает человеку рассказать спокойно но я не хотел ругаться и выступать сейчас первым номером. Времени впереди много, ночь длинная. Как сказать, знаете ли, любой вертолет с колесным шасси немного безопаснее, чем с полозьями, ведь в случае аварийной ситуации возможна посадка по самолетному, ну, в какой-то мере. Как же авторотация? В данном случае об авторотации говорить не стоит. Очевидно, что посадка даже с небольшим пробегом Менее сложна, чем грубая вертикальная. Авторотация не панацея. Она чревата большим разворачивающим моментом. Винт уже не тянет, а тормозит. В общем, ничего хорошего в ней нет. «Я как-то пробовал управлять вертолетом Ми-8. Офигеть!» Как к месту вспомнил Гоб. Вот кто его опять за язык на сцену тянет? Напугает человека. «О, так мы с вами коллеги, Мишель!» округлил глаза жан «Надеюсь, ха -ха, вы не попробуете угнать мой вертолет?» «А смешок-то опасливый?» Я незаметно пнул Сомова по ноге. «Пора мне вступать в разговор». «Какой вертолет? Я высоты боюсь», — отмахнулся Сомов, опомнившись. «Только по приговору суда. Если уж напрямую, то пилотирование восторгов не доставило». «Как говорил один мой знакомый летчик...» Тебе бы такой вертолет, чтобы он после удара о грунт отскочил и дальше полетел, как гуттаперчевый мячик. Чтобы в озеро нырнул и быстро вынурнул, отряхнулся в воздухе, как собака, и пошлепал дальше. А если по дуре порвал провода лэп, то пискнул бы «Ой, извините!» и сделал вид, что ничего не было. «Будет шикарно, если такая вертушка не станет выполнять идиотских команд пилота» а сама даже без топлива и управления в любую погоду долетит до цели. «Умный человек, правильно понял запрос. Вот на такую модификацию я согласен». «Вы умеете шутить», — успокоился рассказчик. «Для управления 44-м требуются совсем другие навыки, чем на Ми-8. Но мне очень нравится эта маленькая машинка. На земле я поменял уже две штуки и отказываться от модели не собирался». «У меня был приятель, фанатично преданный Робинсоном», — сказал я, принимая эстафету. «Так он говорил, что этот вертолёт опаснее сифилиза. Подцепить заразу легче и при этом не лечится. В последние годы в Нижнем Новгороде таких хватало». «Во Франции тоже много инифицированных», — кивнул Жан. «Правда, большинство предпочитает модификацию Рейвен. Вот она с полозьями». «А нельзя ли...» Подробнее о технических характеристиках. Мы слышали, что улетел вертолёт двухместный, а здесь видим четырёхместный. Да что они понимают. Для обывателя все вертолёты одинаковы. В том-то и дело, Коста. Поэтому и говорю о специальной модели. Салон такого геликоптера обычно оснащён сиденьями 2 2. Они очень удобные, попробуйте. Все четыре приподнимаются, освобождая доступ к багажным отделениям. Однако в найденном вертолёте второго ряда не было вообще, их просто не поставили на заводе. Получился большой грузовой отсек. И он очень понравился властям Берна. Характеристики Робби… Я коротко. Объём двигателя 8,2 литра. Мощность у инжекторных и карбюраторных версий разная, инжектор чуть посильней, это уже Робинсон r 442 А у меня карбюраторный двигатель Lycoming, поршневой, оппозитный, шестицилиндровый он уже установлен на некоторых самолетах типа «Цесна». «Немного знакомы, изучали», — не выдержал я. «Изучали авиадвигатели? Было у нас одно задание, уже выполнили. Если что еще интересно, спрашивайте сразу, а потом я продолжу, все равно ведь будете перебивать». «Будем». «Какой расход?» — поинтересовался я расход топлива у машины этой модели 1 литр на одну минуту полета ответил пилот если на приборной доске загорается соответствующая сигнальная лампочка значит топливо осталось всего на 6 минут полета необходимо срочно подыскивать место для посадки а топливо какое спросил гоп используется бензин 100 л напарник быстро глянул на меня наш б91 115 бросил я в его сторону Эльза именно такой заказывает у Сотникова. Давай дальше, дорогой Жан. В себя он пришел быстро. Смотрящие существа мудрые, знают, что, когда и кому дарить. И тут они не ошиблись. Заинтригованный Ренгли, быстро осознавший, что никаким другим способом ему из дебри не выбраться, внимательно осмотрел драгоценный подарок, потом сделал пробный запуск двигателя, погонял немного и проверил вновь. Следующий шаг — пробный подлёт на небольшую высоту. Вертолёт над поляной висел исправно. Все системы работали нормально. Акклиматизация ему не мешала, ведь он перенёсся из аналогичного климата. Смена часового пояса. Для взрослого человека это не критично. Наконец он решился. Добил бортовой сухпай, упаковал тент и полетел на запад. По большому счёту махнул, куда глаза глядят. Мне стало интересно. Несущественно, но все же. А почему именно на Запад, жан По инерции, конечно. Куда же еще? Вся цивилизация должна быть на Западе, как на Земле. «Правильно ты решил. Считай, что спасся от лютой смерти. Тут даже дети знают. На Востоке живут дикие азиаты-людоеды и пьяные русские медведи с ядерными балалайками, — схихидничал Сомов. «Не подумайте ничего плохого, господа. Никого не хочу обидеть», — заволновался наш хозяин. «Я вообще не представлял, где нахожусь, и тем более я не мог подумать, что попал на другую планету. Куда же мне было лететь? Что бы вы решили, Мишель?» «Мишель опять шутят сказал я. «А ты, Жан, всё правильно сделал». За короткое время подлёта к Рейну он успел заметить маленькую локалку. «Сплошной лес, и вдруг...» Прямо навстречу попадается домик на поляне. Я подошел поближе, посмотрел. Тесно. Без риска не сядешь. К тому же и сам дом выглядел нежилым. Полетел дальше. Только потом уже в Базеле я узнал, что в прибрежной тайге, как и в предгорьях, встречаются некие рогстофорты, как их называют швейцарцы, или РВ, ничейные склады, расположенные в больших и маленьких строениях. Специальных. И там можно найти ценности. Продукты питания, утварь, самую разнообразную технику, строительные материалы и многое другое. По слухам, можно найти даже оружие. Счастливчики, которым удавалось найти РВ, быстро обогащались. Отличное занятие для пилота вертолета. Не правда ли, господа? Выгодное занятие, подтвердил я. Еще бы! Через некоторое время впереди показалась река. Это был Рейн. Я вышел практически к Берну, издалека заметив его высокие башни и стены. Замок европейского типа очень высокий. Многочисленные остроконечные башенки, фигурные зубцы, много окон, разбросанных по всей площади стен. Самые нижние окна заложены. Вид как на слащавых компьютерных заставках. Демонстрация роскоши и власти. Перед центральными воротами построено дополнительное деревянное заграждение. Есть ров, прямо в створе широких ворот стоит полосатая будка с часовыми, автомобили на стоянке. Можете представить мою радость? Я больше не был одиночкой, летящим в неизвестность, над безбрежным зеленым пологом дебрей. Рядом с замком виднелся приличный чистенький городок, поля, пашня, дороги, на реке, пристани, маленькие лодки и белое судно. «Клевер!» угадал Сомов. «Да, да!» А когда я увидел полноценную вертолетную площадку возле замка, прямоугольник с гаревыми дорожками посреди короткой травы, белый круг на площадке, ветровой конус, подъездная дорога, стоянка для пары машин, к площадке примыкал небольшой ангар, слева от него еще один домик, диспетчерская или зал отдыха экипажей. Сел, не раздумывая, несущий винт еще вращался, а к геликоптеру уже... Приближались сразу три автомобиля. Там везде хорошее дорожное покрытие. Встретили меня очень хорошо. По какой-то причине кураторы не дали швейцарцам летательного аппарата. А тут мы с Робби. Все произошло очень быстро, спокойно. Лишь собеседование и опросы немного помотали нервы. Мне предоставили жилье, положили очень хороший оклад. но ну а все проблемы, касающиеся обслуживания вертолета, решались моментально. — Естественно. Такое счастье привалило, — понимающе сказал гоблин. — Был напряг, а тут присел вертак, и все стало ровно. Громкое ура! — Миша, давай по-английски, — напомнил я мягко. — Он сейчас переведет, жан Может, ты? — смутился друг. — Давай, давай. — Сам. Приучайся говорить культурно. Уже стемнело. Хорошо сидим. Пока что разговору вполне хватает и вина. Напиток медленно уходит, так и до крепкого «не доберемся». Накатывать, похоже, нет смысла. Слишком плотная закуска. После окуней хозяин притащил созревшую в коптильне небольшую форель. Потрошенные рыбины резаны правильно на балык и тешу. Хозяин так раньше не делал. А зря. Пусть учатся. Как всегда, Сомов предпочёл тёмно-золотистый балык, ему требуется больше доброго белка. Я же люблю чуть просвечивающуюся тешу, жирненькая, сочная, чуть подсолённая. Знаете, чего нам не хватало? Пары газет на столе, чтобы яство на них разложить. Пухлая бумага соберёт лишний жир, можно пальцы вытирать, а потом всё собрать и сжечь. Крепко въедающийся в руки рыбный запах можно убрать растительным маслом, чуть втереть, а потом вымыть с мылом, если реагенты есть. Холодной водой бесполезно останется. Еще один способ универсальный – сунуть пальцы в свежий грунт, сырая земля таинственным образом сносит все постороннее. Грязновато, правда, потом ногти чистить. Во время короткого перерыва Мишка вышел во двор. На мгновение возник в проеме и сразу ушел к стене пряча огонёк в кулаке. Привычка. А потом громко зарычал страшным басом на всю поляну. «Что это было?» — испугался пилот. «Он альфа-самца обозначает», — пояснил я. «Бишель часто так делает, пугает ночных хищников. У него талант. Если я попробую это повторить, то сжалившиеся ночные совы принесут мне в клювах целую связку мышей». Мне вдруг тоже захотелось выйти. Обязательно отойти подальше и встать спиной к тревожному ночному лесу. И смотреть. Смотреть на мерцающий в окнах свет, подаренный жилищу камином и настольной керосиновой лампой. Редко ее зажигают. Керосин нынче дорог. Жан по-крестьянски ложится спать по заходу солнца и встает с первыми лучами. Хозяин только что закинул в жерло очага два сухих полешка Над трубой вот-вот замелькают искорки. А если присмотреться, можно будет заметить едва подсвеченную во время затяжки ладонь друга. Так и сканировать пространство и себя, замерев от избытка чувств. Позади тьма, впереди свет, и ты на фронтире. Привычное пограничное положение. Человек в ночи — особое состояние. Звезд не видно, небо затянуто тучами. Мне будет зябко и страшновато, но силуэт напарника, все еще прижавшегося к бревенчатой стене локалки, помогает обрести уверенность в себе. В какое-то мгновение станет тихо, словно вымерло все вокруг. А где-то рядом, приготовилось к убийственному прыжку само зло, насмешливо воткнув страшные глаза мне в спину. Вот тогда надо произнести в пустоту, блин, ну и темень спокойно плюнуть в траву и вернуться в тепло. Общественно-политическая обстановка, планы и взгляды властей, как и настроение жителей Вольного Базеля, поначалу нашего нового знакомого не интересовали. Прежде всего, нужно было провести техобслуживание воздушного судна. Вот это интересно. Лавка чуть скрипнула, я придвинулся поближе к столу, на котором уже стояла, налитая по третьему разу. Насчет техобслуживания. Можно и об этом подробней? Насколько сложно сделать? Есть нормативы. При налете 2200 летных часов в обязательном порядке выполняется капитальный ремонт практически всего вертолета. С запчастями весьма и весьма накладно, но до этого еще очень далеко. Все остальное строго по регламенту. 50 часов налета, 100. Выполняются все предписанные операции, а Замена масел, свечей, проверки балансировок согласно перечню. Тут все очень строго. В земных условиях вообще никаких проблем. Бизнес и инфраструктура развиты везде. Можно искать специалиста, прошедшего обучение и имеющего допуск к работам. Это дешевле, но такой сможет выполнить только оперативное техобслуживание. Более сложные формы обслуживания придется выполнять на сертифицированной станции. А можно заключить договор с компанией. Хмм. «А как на новом месте? В Базеле нашлись авиационные специалисты?» «Ни одного, к сожалению. К счастью». Я мысленно перевел дыхание. «Отлично. Впрочем, я прошел соответствующее обучение и имею право сам проводить оперативное техническое обслуживание Коста. Здесь же...» Он крутанул указательным пальцем над головой. «Мои права ограничиваются лишь собственным здравым смыслом, осторожностью». В Берне все необходимое для Робби получил в самый короткий срок. Еще какое-то время ушло на обслуживание. И только потом начал оглядываться, пытаясь понять, что же происходит вокруг. Жилье было отличным, престижным. Просторное помещение в замке, встроенное прямо в стену. Комната с небольшим окошком, выходящим на поля пшеницы. Видно было даже часть городской застройки. Однако вскоре я предпочел переселиться в Базель. Царящие в крепости казарменные порядки мне не нравились. Начали появляться знакомые. Я вообще-то не склонен к быстрым контактам, поэтому не могу похвастаться, что их много. В свободное время, которого почти не было, предпочитал общаться с людьми, обладающими некоторой свободой перемещения. Например, с ули Маурером или с бешеной рыбачкой Лени Кальмире. — Лени, в точку! — подхватил Сомов. — Дикая баба! «Всегда бодрячком!» Пилот удивился еще раз. «Вы и ее знаете?» «Отлично!» Мне пришлось подтвердить. «Авантюристка первосортная, спора нет. Вроде бы вы оба и попали в анклав похожим способом». «Можно сказать и так», — ответил он после короткого раздумья. лени как и я, прибыла в Базель в числе редких лостов, вышедших не из леса, Прибыла на личном катере и с винтовкой за плечом. Явилась после каких-то опасных приключений, но она никогда не распространялась о подробностях своего пути конклаву Такие, как капитан Клевера, Лени и я, были лишними в Базеле. Общего языка с завсегдатой имя Банхофштрассе, это центральная улица города, променад, мы не нашли. Особенно местный средний класс сторонился общества этой шальной девицы. Точнее... «Жены!» — хмыкнул Сомов. «Конечно, сторонились. А ты чего ожидал, мусью?» Простой обыватель, живущий спокойно, размеренно, с настороженностью относится к любым опасным или не очень приключениям, даже чужим, если не может поставить надежного заслона в виде телевизионного экрана или монитора компа. Он быстро чувствует в новых людях что-то нестандартное, нетипичное и тем опасное, — А ну, как втянет в водоворот, забросит вместе с чудаками в лесную глухомань, с варварами и страшными хищниками, в студеные моря с невиданными чудовищами. — Вот что я вам скажу, господа. Не позавидуешь тому молодому человеку, который рискнет с ней связаться, — продолжил француз, основательно хлебнув из кружки. — А Федька-то и не знает, — гоблин не забыл вставить свои пять копеек. «У нее есть муж?» — вскинул брови Жан. «Пока друг. Они, что называется, нашли друг друга», — ответил я. «И в сравнении с ним, дорогой Жан, твоя старая знакомая покажется пушистой овечкой. Сейчас оба живут и работают в Форт-Росе на Амазонке. Именно так все люди, появившиеся в тех краях, называют эту грандиозную реку. Редкостное единодушие». Никак не ожидал, что именно это сообщение так его заведет. Пилот подхватился, звонко хлопнул в ладоши, затем быстро прошел к камину и обратно. «Что я слышу, господа? Не может быть! Здесь есть Амазонка! Но как? Почему никто в окрестных поселениях ничего об этом не слышал?» «Это на другом континенте, Южном». Напрасно я посчитал, что это его успокоит. «Проклятие! Наверное, это очень далеко, Коста». «Ведь я на Земле целых три года работал на Амазонке пилотом в частной компании, которая по подряду занималась строительством автодорог к разработкам. И я вновь хочу туда! Не люблю холод, не люблю ледяные дожди!» «Ты преувеличиваешь», — прервал я его. «Здесь на равнине достаточно комфортный климат переходной зоны. Зимы бесснежные. Правда, нам с напарником гораздо больше нравится тайга». «Нет-нет, какая тайга? Я же не из России!» «Говорите, Форт Рос?» «Если я правильно понял, на Амазонке есть русские территории?» «Так точно, теперь есть!» «Застолбились!» — с ленивой сытостью произнес гоблин. «Мишель, что я должен сделать, чтобы туда попасть?» — повернулся он к Мишке. «Да ничего, братан! Сотников решит и отправит!» — откликнулся тот. «Маурер отвезет на Клевере!» а Федя Потапов примет с объятиями. Он давно мечтает о собственной авиации. Предупреждаю, сразу нагрузят до обморока. Работы там для вертолетчика очень много. Крайне изведанный. Если ты не передумал, выбираться именно к нам». «Нет, конечно. А что за человек этот Сотников? Я несколько раз слышал в новостях». Гоблин приложил левую руку к голове, привстал, Чуть склонил голову и шутливо отдал честь. «Наш папа! Круче него только смотрящие!» «Он президент Русского Союза, жан Можно сказать, отец-основатель. Не знаю, как сложится. К вам в голову не влезешь. Вполне может быть, что Мишель прав, и тебя ждет интересная командировка. Господи, жан что за имя ты придумал Гоблину? Ну ладно, о столь далеких перспективах говорить пока рано. «Дальше давай об уже состоявшемся. Что было потом?» — чуть поторопил я. Перед побегом вертолетчик стопудово наметил план, имея определяющую информацию. Не наобум же он полетел, чтобы опять приземлиться в безлюдной тайге. Спохватившись, француз продолжил повествование. «А мы сидели за столом по обе стороны от него и уже неторопливо механически закидывали в себя нежные кусочки копченой рыбы — Грызли пресные сухарики, внимательно слушали рассказчика. Гоблин с несколько неподходящим моменту скепсисом опытного рейдера «Я просто с наслаждением впитывал новые данные. Это вам не китайские сплетни о предсказуемых дрязгах в очередной крепости. Чего только не наслушаешься у поддавших аборигенов в дальних рейдах. А в концовке всегда будет одно и то же нытье. Проклятые власти живут сами по себе, простой человек никому особо не интересен». «Здесь другое». Нам посчастливилось найти разгадку Ребуса, пропажи, старой тайны, долгое время не дававшей покоя группам сталкеров. Наверняка ведь еще и швейцарцы пытались вычислить, разобраться. Вскоре я попал в цепкие лапы Отто Бахмана, до сих пор так и не понял, чем он командует, разведкой или службой внутренней безопасности. Первые полеты я выполнял под его наблюдением, В силу своей должности это один из самых осведомленных и влиятельных людей швейцарского анклава. Серый кардинал, третий человек после Артура Эшлемана и канцлера. С первого взгляда очень вежливый и внимательный человек, внешне неприметный, худощавый, небольшого роста. Но видели бы вы его глаза. Водянистые, безжизненные, как у рыбы, безжалостный человек. эшлиман Помню, наслышан. Но на этот раз я и бровью не повел. Всем своим видом выражая полное внимание. Мол, давай, друг, рассказывай благодарным слушателям. Мишка тоже сдержался. Хватит показывать уровень познаний. Француз может насторожиться. Не был ли наш неожиданный контакт хитрым образом подготовлен заранее? Он вообще удивительно доверчив. Как только не сгробастали до сих пор. Летали мы много, и я быстро понял, что занимаюсь темными делишками. Было несколько рейсов на юг вдоль сложной грунтовой дороги к Шанхаю. Сопровождавший меня сотрудник подразделения быстрого реагирования «Тигрис» доставлял армейское снаряжение и оружие каким-то людям, больше всего похожим на обыкновенных разбойников. Они совсем не выглядели изнеможенными повстанцами совпалыми щеками. Упитанные, веселые. «А рядом никакого жилья, мне ведь сверху все видно?» «По Шанхаю работали», — предположил Гоб. «И по Дели», — подтвердил пилот. Разные были задания, чаще всего тайные, под предупреждение о неразглашении. Перевозка курьеров или разведчиков, возвращающихся с задания, чаще всего с северного направления. Летал к заброшенным домикам в лесу, чтобы забрать приготовленный неведомый кем груз. И что было в этих тюках, я не знаю. Один раз я попал под огонь с земли, успел уйти в сторону каким-то чудом. Потом мне дали передохнуть и на какое-то время передали Вильяму Груббе, официальному представителю Берна в Базеле. Начались внутренние перевозки как по Швейцарской долине, так и по протяженным ущельям к северу. Летать там одно удовольствие, там чаще всего тихо. С запада земли Берна от преобладающих ветров прикрывает протяженный горный хребет, а с востока – высокий обрывистый берег противоположного берега Рейна. Ландшафт, поля и перелески, деревца невысокие, кругом дороги, так что навигация очень проста. Довелось полетать на удаленные шале и богатые ранчо местных буржуа Лакарно. Это самый удаленный поселок Анклава, на несколько семей. Да, возле горной реки стоит большая застава Блокгаусс. Люди простые, самые дорогие и престижные наделы находятся в местечке Давос, на северной оконечности Женевского озера. Там у суперселектов идет своя, особая жизнь, тщательно скрываемая от общества. Об этом мне особенно неприятно вспоминать. За месяц работы я побывал на всех передовых кордонах местных гвардейцев-пограничников. Реже гренадёров, несколько раз я вылетал по тревоге, когда последние попадали в переделку с бандитами или разведгруппами Адис-Абебы. Ужас! Кровь, ругань, крики раненых, весь салон испачкан. Были и пленные, точно такие же разбойники, которым я возил оружие, но только плохие именно тогда в моей душе что то тронулось чем я тут занимаюсь эта мысль все чаще и чаще приходила в голову обеспечением диверсионной деятельности в стратегических интересах монархии берна опять пояснил сомов возникла пауза решив разрушить ее традиционным способом мишка решительно взял в руки кувшин поболтал кивнул забулькала «Ты прав, Мишель!» «Безусловно, прав», — наконец сказал француз с грустью. «И мне это совершенно не нравилось. С каждым днем все больше и больше. А я начал задумываться о побеге. Надо отдать должное руководству Берна. Денег они не жалели. Вскоре мне подняли ставку в три раза, ввели хорошие бонусы за риск, за каждый полет в горячую зону, за срочность, за погоду». Причем бонусы в банке «Цитадели» мне выплачивали исключительно квотами. Это специальные пластиковые карты, дающие владельцу законное право на получение заказной поставки через канал кураторов. Перечень по желанию. На один квот можно взять 2 килограмма товара. Бери что хочешь. Из всего ассортимента товаров, выпущенных за все годы существования Земли, кроме огнестрельного оружия. Сейчас я жалею, что большую часть карт потратил на приобретение своего шале в Давосе, а всё проклятое Вильям Грубе со своими советами. Надо сказать, что там я так и не пожил. Остальное спустил в тавернах Базеля, в основном в белом слоне, угощая кого попало. Как видите, не приобрёл даже приличного оружия в тамошней оружейной лавке. «Такой вид денег гуляет по многим анклавам», — кивнул Мишка да и в мадриде тоже в ходу, но в нынешнем положении я могу о них только мечтать а в берне жил небедно ударил он по столу вместо ностальгического сожаления в его нотках неожиданно появилась злость. Но я не жалею, что улетел подальше от этого безобразия. выпитое вино усиливало и без того сильные эмоции отшельника. «Ты так не психуй, друг, нервы сжигаешь», — предупредил я мягко. «Было и прошло. Теперь у нас другие проблемы и задачи». Что конкретно послужило последним толчком? «В какой-то момент я узнал о существовании рабов. Представляете? Господа, поверьте, я ничуть не преувеличиваю. У них есть настоящие рабы. Это самая низшая каста в Швейцарии. Официально их так не называют». В разговорах предпочитают употреблять издевательское «рабочие». «Проклятие! Я много раз летал на территории иконцлагеря, но всегда считал, что это животноводческие фермы, хотя ни разу не видел пасущегося на лугах по соседству скота. Там, где грунтовая дорога к КПП, север, раздваиваясь после ответвления на довоз уходит на запад долины, находится трудовой лагерь. Сколько всего там рабов, сказать не могу». Два длинных рубленых барака с узкими вытянутыми окнами. Почти все обитатели лагеря работают на переработке сельхозпродукции и на тяжелых земляных работах. Ведь механизации мало, все вручную. Вот они и нашли выход. Гениально, да? Никогда не думал, что своими глазами увижу такое наяву. Оказывается, в новом мире цивилизованные европейцы быстрее других пришли к столь рациональным решениям, первым за колючую проволоку попал весь монокластер мазамбикцев. Бесплатный труд быстро был одобрен Берном. Не знаю, может, после моего побега что-то изменилось». «Ничего», — неутешительно проворчал Сомов. «Русский Союз следит за ситуацией. А как сами жители оценивали такие расклады?» стало понятно что последние рейсы по вызову пленных есть не что иное как перевозка будущих рабов, поставляемых бернум бандитами плохого леса. Отловленных африканцев из и задисаеббы используют на плантациях. Я попытался поговорить на эту тему с некоторыми людьми, спокойно относятся, непробиваемые. Если поначалу внутри кругов и сообществ еще спорили о рабстве и о расизме, то позже был заключен негласный договор. Берн берет всю ответственность на себя. А Базель никакого отношения к рабовладельческому строю не имеет. Умывает руки, не пытаясь исправить ситуацию. Под эти реалии придумали обоснования, говоря о временно изменившихся условиях развития, смене нравственных приоритетов, разумной социальной сегрегации. То есть общество решило, что на некоторые сообщества нормы этики и демократии распространяться в новом мире не могут. А вы можете себе такое представить? Увы, можем ответил я, положив руку на стол перед ним. «Ты садись, садись». Решение пришло в один из тяжелых дней, и оно было в некоторой степени вынужденным. После дневных полетов я отправился в Базель и, не заходя в съемную квартиру, отправился в респектабельный ресторан «Тиффенс». Народу там обычно мало, тихо, акустическая музыка. Шумной молодежи в Тиффенсе не бывает. Цены в ресторане таковы, что большинство горожан никогда там не бывали. Заведение живет за счет клиентов из Берна, богачей из Давоса и Базеля. К вечеру они приезжают на личных автомобилях. В тот вечер они начали собираться даже раньше, чем обычно. За соседним столиком сидели два надутых индюка. Мне было скучно, и постепенно между нами завязался разговор. Меня заинтересовало то, что они высказывались относительно неразумной политики короля. «Командир, подсадняк?» — спросил у меня ГОП по-русски. «Вполне». Заметили смену настроения, решили качнуть. «Продолжай, Жан. Я не совсем понял, о чем вы сейчас говорили, но да ладно. Что-то насчет западни. В этот вечер я совершил две ошибки. Первая — напился, как скотина, а утром — плановый вылет. А вторая? Не помню, что я им наговорил, Коста. Честно не помню. Точнее, не всё. Но и того, что было сказано, вполне хватало для самых серьёзных санкций. Опомнился только тогда, когда вышел на улицу. И думаю, сегодня они уже вряд ли куда-то побегут, доложат утром. В Швейцарии развита практика доноса, за это даже установлены выплаты. Для начала я очистил желудок, напился молока, принял ледяной душ, и с восходом солнца уже был на вертодроме. Охрана спокойно пропустила меня на территорию, вертолёт был заправлен по максимуму с вечера, однако, пользуясь тем, что караул сменился, я начал таскать канистры с топливом, закрепляя их в салоне. Да и нет, в том ничего подозрительного, мало ли что может случиться во время миссии. Сложил что мог из инструмента, вот с провиантом было плохо, два рациона НАТО, ещё кое-что прихватил из квартиры учитывая, что я никогда ничего не готовил сам. Оружия не было, только ракетница. Она осталась? — спросил я. Да, закреплена в кабине. А сколько патронов? По-моему, штук пять, огни красного цвета. Это важно? Вообще-то да, — ответил я. А как ты решил искать русских? Те люди в анклаве, у кого были приемники и возможность поставить антенну повыше, слушали радио «Россия». Русский почти никто не знал, но на этом канале всегда много хорошей музыки. Ведь Берн, в принципе, неохотно оживлял эфир. Я даже не смог добиться от них установки постоянно действующего радиомаяка. Власти словно боялись самонаводящейся крылатой ракеты. Служил во время полетов, помаленьку вспоминал и подтягивал русский язык и вскоре смог расшифровать текст официального сообщения. Не буду врать, что всегда интересовался русской культурой, хотя читал в переводе «Мрачного Достоевского» и «Гениального Толстого». «Мы с Гобом переглянулись. Я строго нахмурился. Чувствую, сейчас напарник брякнет, а я эту нудятину даже в школе не читал». «Достоевский и Толстой — это далеко не вся русская культура, уважаемый», — с профессорской солидностью заявил Гоблин. И я мысленно зааплодировал известному в узких кругах сталкеру-библиофилу. «Несомненно. Русский мир очень богат на таланты. В общем, господа, после длительного анализа мне показалось, что замок Россия — это то, что мне нужно. К сожалению, не было никакой возможности узнать что-либо подробней. Ни одного представителя России в Базеле не появлялось, а местные вообще не склонны к путешествиям». «Представитель появился, но чуть позже», — усмехнулся я. «Как-нибудь расскажем. Итак». Охрана не насторожилась и тебя не беспокоило? Никаких проблем. Но вот погода. Утром начался мелкий затяжной дождь. Низкие облака затянули всю долину. Нелетная. Абсолютно, Мишель. При таких мерзких погодных условиях полеты запрещены всеми регламентами. Конечно, ответственность за окончательное решение о возможности вылета всегда лежит на пилоте. Но соблюдать субординацию я был обязан. Надо доложить по инстанции. Так что подготовка была оправдана. Я просто ждал руководства. Как прошел взлет? Очень нервно, Коста, с учетом того, что у меня не было другого выхода, как удрать в непогоду. Поднявшись, я сразу обошел замок сбоку, чтобы не попасть под огонь эрликона, установленного на главной башне. Затем взял к северу, но дальше озеро не пошел. Чтобы не попасть в зону обстрела КПП «Север», Как видите, я заранее предусмотрел наиболее безопасный маршрут отхода. «Тяжело было в пути?» — сочувственно спросил Гоблин. «Скорее страшно, ведь порой приходилось лететь в сплошной облачности. Все-таки хорошо, что на планете пока что нет воздушного движения». Помогал радар. Я летел на запад, не зная точных координат места назначения, поэтому решил найти Большую реку, а там уже ориентироваться. Одисабебу мне тоже пришлось обходить с севера, боялся обстрела. Позади было почти 600 километров, горючее заканчивалось, а для дозаправки требовалось найти удобную площадку. Опустился пониже и полетел над бесконечными лесами. Время поджимало, и я её увидел, точно такую же поляну. Характерная особенность — эти площадки вытянуты в форме овала, а здание РВ стоит сбоку, освобождая место для посадки вертолёта. Вот тут я позавидовал вертолётчику по-настоящему. «Мне сверху видно всё, ты так и знай. Нам бы так!» В поиске вертушка гораздо удобнее самолёта. И не позавидовал другому. Зябко даже представить, как ему леталось. Без сопровождения диспетчерами УВД, без точных карт, спутниковой навигации и конусов радиоприводов, без огоньков на земле, без старых добрых ориентиров — асфальтовых магистралей и железных дорог. В пустом эфире, без служб спасения и без товарища в соседнем кресле. Внутри ангара, как и здесь, техники не было. Половину объема занимал отличный стройматериал. Брус, рейка, листы, фанеры разной толщины, метизы, банки с лаком и пропитками. Там много чего осталось. И две бочки с авиатопливом, моим. «То есть на платформе существует сеть локалок для посадки именно вертолетов?» — вслух предположил я. «Бывают и самолетные, с ВПП», — напомнил Гоблин. «Жан, а жилая зона». «Да, но там ничего не было, даже посуды». «И так немало дали», — заметил я. «На карте отметил?» «Конечно, я все фиксировал». «Сейчас уточнять не будем, он еще не знает, что ему...» предстоят долгие и трудные разговоры с Демченко и Шерифом, под запись и с многократными уточнениями. Объем стратегически важных данных, которыми обладает Ренгли, огромен. Нужна системная работа, грамотно выстроенные вопросы. Пока я заправлял Роби, небо разъяснилось. Минут 15 после взлета все было нормально, а потом погода опять испортилась. Восточный ветер погнал меня дальше... Огибая мощный фронт, я ушел южней и поднялся повыше, из-за облачности, вовремя не увидев Волги. Радар показал, что впереди и слева высокие горы, это был египетский хребет Эдбай, как потом выяснилось. Тут я начал понимать, что заблудился, и напугался по-настоящему. К тому же начались проблемы с двигателем, работал неустойчиво, надо было садиться. «Эту площадку издалека заметил». — спросил у него непривычно задумчивый Сомов. Видать, тоже представил себе этот триллер. Сначала разглядел дорогу, и не будь у меня опыта полетов со спецслужбами Берна, там бы и сел, вскоре оказавшись в лапах у африканцев. Здесь же приземлился нормально, без эксцессов, только нервничал сильно. — Занервничаешь тут? А как в ангар загнал? Извини, но на Геракла ты не похож. «Тебя-то мне и не хватало, Мишель!» Француз тихо рассмеялся. «Я предусматривал подобный вариант, взял ручную лебедку. Как и в прошлой РВ, нашел авиатопливо в бочках. Легко опознать по надписям и маркировке. Скутер. Так и живу здесь, без перспектив. Вы можете спросить, почему не поехал в сторону русских? Тут ведь знают, где они находятся. Отвечаю заранее. Я не могу уезжать далеко и надолго. Всего... Два раза был в Мадриде, и каждый раз отчаянно трусил. Вдруг по приезду увижу гнездо разорённым. Пока кручусь в каноне, нахожусь в своих правах. Если же пропаду, то местные из вежливости подождут несколько дней, а потом начнут искать оставленные жилища по праву вольного наследования. И, несомненно, найдут моё поместье. Кроме того, проходить мимо украинцев и поляков мне совсем не хотелось. Про них разные слухи ходят. «К этим слухам мы еще вернемся», — подумал я. «Да, вот и закончена Робинзонада, как и удивительный рассказ о ней. Но это далеко не финал его эпопеи. Скучно не будет». «Жан, а ты сейчас русское радио слушаешь?» — спросил я. «Очень редко удается. Нужно ставить на крыше антенну, а у меня нет ни проводов, ни штыря». Пошел деловой разговор. «Что надо починить в машине?» — это уже Мишка. «Заменить один из датчиков, свечи и карбюратор, сделать ТО, испытать в воздухе». «Неужели обязательно менять?» — удивился Гоблин. «Это же платформа, а не земля. Почистить, продуть, да и все». «Вот так продуть?» — ехидно прищурился француз, складывая губы в трубочку и выпуская тоненькую струю воздуха. «Нет, есть регламент» за каждую букву которого разбился какой-то летчик. Все надо делать по правилам, строго соблюдая руководство полетной эксплуатации. Не фантазировать и не заниматься самодеятельностью. Как ты говорил? Чтобы он после удара о грунт отскочил и дальше полетел, как гуттаперчевый мячик?» Голос его стал строгим, непримиримым. «Так вот, Мишель, мой Робби точно не такой». И обсуждать варианты превращения его в чугунный шар я не буду. «Значит, будем решать строго по регламенту», — подвел я черту. Количество выпитой за время беседы жидкости сказывалось. Мочевой пузырь аж трещал. Как это всегда бывает, только один из собутыльников помянул, как всей компании тут же захотелось дорезе. Мы побежали во двор. Хозяин отстрелялся первым и быстро ушел в избу. Чувствовалось, что он темноты не любит. На дворе было тихо. «Знаешь, Костя, я ведь только сейчас осознал, что мы вернулись», молвил Гоб, неторопливо застегивая ширинку. «Локалки! Разборки непонятные! Мадрид, украинцы! Эдбай! Теперь вот это за пара с канальной поставкой!» Как-то в Мадрид сунешься, даже при бабках. Они что, тупые? Их главному только покажи индексы запчастей для вертушки. Сразу отправят сюда мангруппу на броне. Сука, дефицит всего и вся. Жалею теперь, что гильза не собрал возле ретранслятора. Не сходи с ума. Какой там сбор? Хорошо, что вовремя смылись. Да я так, для привычки. Короче, мыслью что теперь нам надо не сос пацанам скидывать а налаживать нормальный радиообмен с башней. А для этого провода, антенна, может, даже аккумулятор или рация помощней. Как-то будем выкручиваться. Может, обратно к ретранслятору сбегать? Нагнем караул по старой памяти. Ты ширинку застегнул? Не вывалится? от чего то разозлился я. Пошли, завтра будем думать. Мишка громко хмыкнул и схватил меня за рукав. «Командир, не хочу тебя расстраивать, но с твоим веломотом придется прощаться. Это я заранее тему забиваю. Ну, а ты завтра думать будешь». «Ах ты, паразит такой! Что удумал? Мой трофей!» «Не дождешься!» Он развел ладонями, словно не настаивал. «Тогда придумай другой ход».